Лицо в толпе, голос за спиной. В этот раз, как и раньше, Андрей вошел в город Мэйдзин через восточные ворота в одежде, покрытой пылью троп и ароматом высушенных трав, с деревянной ношей за спиной и спокойным взглядом. Он шел чуть хромая, как будто принес старую травму бедра, и при встрече с караульными вежливо кланялся Помощник отшельника говорили про него те, кто уже видел парня раньше. Молчаливый, но честный, хороший эликсир и травы приносит. Он разложил свой скромный товар на окраине рынка под навесом из поблекшей ткани. На ней несколько десятков флаконов. Простые лечебные смеси эликсировал отравлений, головной боли, для заживления ран, но их качество было пугающе высоким. Без осадка, без примесей, устойчивый цвет, прозрачность, мгновенное впитывание в ткани. Это не уровень простого отшельника. Впервые прошептал один из наблюдающих за рынком смотрителей семьи Лин. Шпионка по имени Лин Жао, что с начала весны управляла точкой наблюдения за рынком, первой обратила внимание на странности. Она была мастером тонкой фиксации мелочей, запах, поведение, привычки. Он всегда смотрит на оружие у проходящих культиваторов, не с опаской, а будто оценивает. Он не торгуется и не общается, но его эликсиры варены в пламени пятого уровня. Это не сходит со счетов. Но куда больше ее насторожило другое. Три дня назад, после того, как этот странный парень в очередной раз принес эликсиры, на следующий день на севере города зафиксировали разрушение алтаря, где были, вроде бы, уничтоженные остатки секты нефритовой луны. А пара недель позже на небе вспыхнула духовная буря, похожая на пульсацию ядра после прорыва уровня Доу-Ван. Слишком много совпадений, нить которую нельзя отпускать. «Мы не говорим, что это он». Тихо проговорила Линжао в зале докладов. «Но ты думаешь, он как-то связан с тем, кто летал над городом на копье?» Переспросила у нее Лин Цюнь, мастер разведки. Он не испугался, он спокойно вернулся. Его эликсиры не копируют техники здешних сект, и ни один торговец, с кем он якобы работает, не знает его имени. Все подделано слишком грамотно, словно он не скрывается, а тестирует почву, проверяет, кто на него выйдет. Тем временем Андрей уже чувствовал на своей спине взгляд. Он знал, он понимал. Те взгляды, что замирали на нем дольше секунды. Те неуловимые следы в пыли за пределами города. Короткий блеск защитного артефакта, отраженный в стекле витрины, когда он случайно прошел мимо. Но парень старательно делал вид, что ничего такого не замечает. Но каждое движение, каждый шаг, каждую, даже самую микроскопическую деталь в городе он теперь записывал в уме. Он знал, как это делается, сам устраивал подобные ловушки, но он еще не решил, как использовать интерес семьи Лин. В своей долине в ту же ночь Андрей переставил одну из защитных печатей, усилил глушение духовных сигналов и внес в план артефактной паутины новые маршруты отступления. Он не паниковал, он просто готовился, а потому не действовал, наблюдал, вычислял, ждал. Если вы узнаете, где живет отшельник, не приближайтесь. Линьжао дала своим людям четкий приказ. «Этот молодой человек может быть не только помощником, он может быть зеркалом, маской или клинком». Погожим утром, в самой глубокой тени внутреннего сада, где звуки города глохли в шевелении сосен, глава семьи Лин, Лин Чань Юнь, сидел на коленях, глядя в круглую чашу с холодным чаем. «Ты думаешь, он за нами наблюдает?» – спросил младший брат, один из мастеров обороны. «Он нас уже оценил», – сухо ответил Чань Юнь. Иначе бы не пришел к нам с копьем в руке и маской на лице. Он бы просто стер нас в прах, если бы хотел. Но почему он с нами не пытается просто поговорить? Может, ждет, пока мы предложим, может, испытывает, но я чувствую, что этот человек не привязан к клану. Он сам себе клан, и если его не уважить, однажды он уйдет, а за ним придет беда, которую нам уже не остановить». И в этот момент он принял решение, которое не могло быть озвучено даже ближайшим советникам. Ни приказ, ни воля клана. Личное решение патриарха. Найти способ передать знак. Нейтральный, но не слабый. Приглашение, но без давления. Уважительное, но сдержанное. Символ тишины. Древняя керамика с выгравированной вспышкой. Спустя два дня на окраине рынка среди обычной суеты торговцев к Андрею подошел старик, которого тот раньше не видел. Тот был одет просто, пах рисом и уксусом, но выделялся слишком плавными движениями для простолюдина или крестьянина. Голос хриплый от времени, лицо безобидное. Но вот его обувь, она точно была сделана из кожи с внутренней стороны светлого змея. Очень дорогой и редкий материал, то, что не носит случайный нищий торговец. Старик присел на ящик рядом и спокойно поставил у ног Андрея небольшую узкую керамическую чашу, покрытую пепельной глазурью. На ее боковой стороне тонкая резьба, изображающая вспышку молнии, пронизывающей гору. Это был старинный символ рода Лин, непокоренная вершина под гневом неба. Его не носили открыто уже больше века. Старик ничего не сказал, только слегка поклонился и ушел. Андрей долго смотрел на чашу, с виду обычная, но при ближайшем рассмотрении. Он провел пальцами по керамике и почувствовал, как тонкая магическая линия под глазурью пульсирует в ответ. Примитивная, но стабильная, она хранила оттиск духовной подписи рода Лин и в то же время была незапоминающейся. То есть, если не знать, не заметишь. Если недостоин, не активируешь. Он коснулся чаши кончиком ногтя, активируя плетение. Внутри отозвался голос, женский, глубокий, но сдержанный, словно речь не человека, а эхо издалека. «Порой гость становится стражем, порой помощь – это просьба. Семья Лин признает долг и не требует ответа, но всегда откроет двери тому, кто захочет говорить». Андрей медленно убрал чашу в сумку и больше не вернулся на рынок до конца дня. Тем временем в доме Лин царило ожидание, ведь глава семьи Лин знал о том, что ответа может и не быть, или он будет молчаливым. Но в ту ночь на стене одного из дальних наблюдательных пунктов в горах один из дозорных увидел след, вырезанный в камне. Это был символ перевернутая молния, опускающаяся в чашу, и это и был ответ. Впервые за долгое время глава семьи Лин отложил меч, что держал у последней недели. Он знал, что еще ничего не решено. Он не знал того, кто этот юноша на самом деле и как он вообще может быть связан с тем самым культиватором на копье. Но чувствовал, то самое существо, что ведет за собой дух змея, не враг семьи Лин. Пока что. Поздним вечером, когда небо было забрызгано олеющими краями магических штормов, а лес в долине снова затаился после прорыва Дзяолин, Андрей сидел у подножия склона, погруженный в тишину. Небо светилось отголосками пройденного пути, а в ладонях все еще лежала чаша, принесенная торговцем. «Если они думают, что я глупец, которого можно заманить символом нейтралитета, они просто не понимают, кто я теперь». Мысленно отметил он. Именно в этот момент он принял решение не игнорировать такое явное приглашение, но прежде чем даже приблизиться к роду Лин как союзник, он проверит их нутро, их суть, их ложь, если она есть. И первое, что он собирался сделать, это как можно старательнее собрать информацию. Андрей уже знал о том, что в городе Мейдзин у рода Лин есть несколько закрытых домов, складов и магических башен. Он заметил их давно, еще во время наблюдений. Второе – внедрение. В один из вечеров, под видом молодого посыльного, вымазав лицо грязью и замотав прокопченной тканью, он вошел в северные ворота города. Пока стражники пили настойку, он уже двигался вдоль внутренней стены, как будто делал это всю жизнь. Третье – наблюдение. Он нашел заброшенную сторожку, где некогда жили выжившие после войны охотники за чудовищами. С тех пор в нее никто не заглядывал. Отсюда он видел не только главный дом рода Лин, но и второстепенное строение, где могли скрываться те, кто работал на два фронта. Именно туда ночью отправилась крошечная тень – миниатюрный сгусток духовного пламени, что Андрей отправил как разведчика. Он научился этому еще в логове нефритового паука – прятаться в перекрестках реальности, где запахи слабее, а звуки стираются как тени на камне. В первый же день он увидел, что пять подчиненных рода Лин поддерживали тайную связь с внешними агентами. Два слабо зачищенных ритуальных пятна на территории старого амбара, где некогда хранились реликвии рода. И самое главное, старый магический артефакт наблюдения, запечатанный и отключенный, стилизованный под статую тигра. Но он все еще содержал фрагмент ауры секты нефритовой луны. «Они очистились, но не все выжигли, а может, не все хотели выжигать?» Подумал Андрей холодно. А он не выносил половинчатости, и поэтому начал отмечать всех, кто имел хотя бы отголоски магии секты. Призраки, энергетические шрамы, даже странную вязь на воротах – все становилось элементом схемы. И в это время, чтобы проверить семью Лин по-настоящему, нужно было проникнуть в их истинные сердца. Поэтому Андрей отправил во дворец письмо, закодированное плетением из стихийного серебра. Оно не содержало слов, лишь вопрос, записанный образом. «Если зло жило в вас, но вы его вырвали, что вы сделаете с теми, кто его принес?» Ответ пришел не сразу, через пять дней. Это был маленький кинжал, обернутый в ткань с гербом лин, с затупленным лезвием и вырезанным гнездом для клятвенной печати. Он явно не предназначался для убийства, а именно для принятия ответственности. «Значит, они не бегут от прошлого и готовы за него отвечать». Впервые Андрей ощутил легкий теплый импульс в груди, но слишком много радости он себе не позволил. Еще нет. Последний штрих – древний храм, что когда-то принадлежал сторонникам нефритовой луны. Андрей выяснил, что двое служек семьи Лин тайно навещают его, оставляя дары. Он последовал за ними в сумерках, без звука, без ауры, и только тогда понял, что они не молятся. Они плачут. Один из них был отцом девушки, чье тело было отдано злобным духом. Другой – бывший ритуалист, что сам отрезал себе магические каналы, когда понял, кого именно кормить своей силой. Они приходили не из преданности, а из боли. И вот тогда, на вершине утёса, глядя в пустоту между Луной и Черной Землей, Андрей впервые за долгое время позволил себе принять мысль. Может быть, этим людям тоже дали выбор, когда уже было поздно. А теперь они выбрали правильно, пусть и слишком поздно, но выбрали.